симпатию или антипатию. Как показывают исследования современных грузинских психологов, человеческое сознание воспринимает действительность не напрямую, а через посредство особого психофизиологического явления, которое они назвали установкой. Это своеобразный предварительный настрой, предрасположенность организма к восприятию того или иного предмета с определенных позиций. Это неосознанная предвзятость при восприятии. Где-то в человеческой психике существует как бы набор цветных стеклышек, радостно-оранжевых. безжизненно синих, ядовито-зеленых, тоскливо-черных и так далее. И стоит только нам направить взгляд на того или иного человека или подумать о нем, как какой-то таинственный механизм тотчас же устанавливает перед нашим взором, даже мысленным, то или иное стеклышко, которое как бы окрашивает образ воспринимаемого предмета в свой цвет, порождая соответствующее впечатление от него, авансом создавая у нас положительное или отрицательное отношение к нему. Установка может быть выработана всевозможными способами и средствами, в том числе и словесным воздействием. Это подтверждают и некоторые эксперименты. Взрослым испытуемым были показаны фотоснимки людей. Задание заключалось в том, чтобы, посмотрев в течение некоторого времени на портрет, затем словесно охарактеризовать изображенного на нем человека, выразить свое мнение о нем. Но перед тем, как показать, Каждый снимок испытуемым давались различные инструкции, разные сведения об изображенном на нем человеке. Например, показывая портрет молодого мужчины, одной группе испытуемых говорили «Сейчас вы увидите портрет героя», а другой «Сейчас вам покажут фотоснимок преступника». как оказалось, каждый третий испытуемый находился под влиянием этой установки. Например, при установке «преступник», воспринимаемый по снимку человек, описывался так. Этот зверюга понять что-то хочет, смотрит умно и без отрыва стандартный бандитский подбородок, мешки под глазами, Фигура массивная, стареющая, брошена вперед. Об этом же человеке при установке герой — лицо волевое, мужественное, с правильными чертами. Взгляд выразительный, волосы склокочены, не брит, ворот рубашки расстегнут. Видимо, это герой какой-то схватки, хотя у него и не военная форма. Как видим, никакого стандартного бандитского подбородка уже не обнаружено. Хранящаяся в блоках памяти человека информация, прошлый опыт, а также состояние организма, особые черты характера, весьма существенно могут влиять на восприятие события или другого человека в данный момент, придавая ему ту или иную окраску, подчеркивая одни моменты и отбрасывая другие. Если восприятие человеком всего сущего происходит через установку, значит, нам надо, по-видимому, с самого раннего детства воспитывать у каждого человека особый настрой, особую, активно положительную гуманистическую установку на восприятие других людей. Это, так сказать, разлитая доброта к людям».